31. Я пришел в себя быстро. Удар был не сильным, но времени остановить ее уже не было. Когда я поднялся на ноги, Ариадна уже стояла внизу, прямо перед толпой сектантов. В рубиновом свете лампад толпа окружала сыскной механизм. Блестела сталь на руках Ариадны и сталь в руках людей. Взвыл, забулькал изрыгающий споры плесневик. Отец-дымогон закричал, поднимая руку в ее сторону. Ариадна резко взмахнула лезвиями, толпа на миг колыхнулась назад, а затем ринулась на нее. Взмах металлической руки, и первый из сектантов растянулся на разом, затемневшем от крови полу. Еще один взмах, и второй из нападавших схватился за разрезанное горло. Толпа сомкнулась вокруг Ариадны. Один из топоров ударил ей в спину. Держать за разбитую голову, я кинулся на лестницу, но было уже поздно. Упало еще несколько людей, кто-то кинулся прочь, волоча за собой внутренности, взвыл, засипел распоротый ударами лезвий плесневик, но толпа сдвинулась, сдавила и рядно зашаталась под десятками ударов. Сектанты повисли на ее руках, ударили топоры, со скрежетом вскрывая железо. Но когда толпа почти сомкнулась, рядно высвободилась и одним движением разорвала на себе мундир. Зашипел пар, и ее рука поднялась высоко в воздух, держа вырванный из груди флагистон. Железные пальцы сжались, звонко хрустнул камень. Все кругом от заплесневавших святых на стенах до темного закопченного потолка утонуло в мертвенно-голубом свете. Толпа отшатнулась, обращаясь в черные силуэты. Грохнуло, взвился пепел, и зал утонул в чудовищном вихре синего пламени. Оглушенный, полуослепший, я кое-как сумел подняться и кинулся по лестнице вниз. Темнота исчезла. Зал был заполнен синим светом. Он был везде. Он искрился на сыпящейся с потолка бетонной пыли. Его излучали ветви ив, горящие синим холодным огнем. Он струился по клочьям ряс и волосам мертвецов. Он лучился с потолка и со стен, с ликов святых и догорающего остого плесневика. Скорчившаяся Ариадна лежала среди заполнивших зал мертвецов. Правой руки не было, разбитые фарфоровые пальцы левой скребли по выжженному бетону, грудная клетка смялась, открывая механизмы. Я кинулся к ней, схватил и прижал к себе. На закопченном лице с выжженными пустыми глазами проступила улыбка. Виктор, вы целы, это прекрасно. Знаете, Я вроде бы совершенная машина, но почему-то не подумала, что нужно было закрыть глаза. Я ничего не вижу, Виктор. Совсем ничего. Рядно прикрыла пустые глазницы и немного растерянно повернула голову. «Виктор, скажите, я же справилась? Правда?» В голосе рядно был страх. Страх того, что я не скажу ей правды, если все сделанное ею было напрасно. — Ты справилась. Только молчи. Побереги энергию. У тебя еще есть флагистоны в багаже. Я установлю тебе новый. — Флагистоны. Мне... Мне они уже не понадобятся. Уцелевшей рукой Ариадна с трудом коснулась развороченных взрывов боков. Под разорванным металлом топорщились пластинки гемогенераторов, изодранные, почерневшие, сочащиеся светящимся кровяным концентратом. «Держись, все будет хорошо!» Ариадна со щелчком улыбнулась. «Очень на это не похоже, судя по вашему голосу». «Скажите, Виктор, я совсем плохо выгляжу?» «Я тебя починю». «Виктор, мы все же недостаточно хорошо знакомы, чтобы я позволяла вам такие вольности по отношению ко мне». «Лежи, я вернусь быстро. Принесу инструменты и новый флагистон». «Это будет бесполезно». Пластины-генераторы крови уже иссыхают, а без них мозгу конец. Блоки памяти, жаль, там было много хорошего. Знаете, а это любопытно. Кажется, сейчас я чуть по-другому взаимодействую с мозгом. Он говорит, что мне холодно, Виктор. Очень холодно и, наверное, это называется больно. Останьтесь со мной, прошу вас. Я бы не хотела отключаться навсегда, но если выбора нет, пожалуйста, побудьте рядом. Я не хочу, чтобы мое мышление закончилось без вас, и, наверное, «Простите за все!» Искореженная железная рука протянулась ко мне. Обняв ее, я сжал полнящиеся фарфоровыми осколками пальцы. Синий огонь догорал на ветвях ив. Свет, заполнивший зал, медленно-медленно угасал.